«А зачем у тестя, у тещи, у Оленьки на ногах когти?» Да все за тем же, чтобы духовность сторожить, чтобы на страже от мышей быть. Мимо не прошмогнешь. Для того и три забора вокруг терема наворочены, для того и охрана строгая, для того и обыскивают при входе, потому что будь ты хоть кто, хоть самый, что ни на есть жених или другой особый посетитель, а мышь с собой пронести можешь и сам не заметишь. В волосах, если колтуна, но там не досведь может, в карманах бывает, в валенке. «Уж для того это ясно, что яснее не бывает, а вот не понимал, и болезнь не понимал, думал не весь что, а болезнь в головах, болезнь невежество людское, дурь, своеволия, темнота, когда думают, что, мол, ничего, пущай в одну избей и книга, и мышь побудут, Эван, книгу-то в одну избу с мышью, страшно и представить. И вот ведь упрямство какое угаден, ведь можно подумать, что им читать не дают, стихи отымают, алиэссе какой». Для чего ж государство песцов завело? Для чего рабочие избы понаставило, грамоте учит, письменные палочки выдает бересту, обдирает книжицы берестяные, шьет? И ж государство от этого только забота лишняя, напряг, беспокойство. А все для народа, все для него. Налови ты себе мышей, ради бога, да и сменяй на книжицу, да и читай туда и... От гнева сжимал кулаки, метался на лежанке, а в голове все и с ней, да и с ней становилось, вроде как просторы раздвигались. Господи!